Дэвид Балдачи. Искупление. Книга цикла Амос Деккер. Линдси Роллс, стараниями которой все поезда ходили вовремя, дела ладились с неизменным изяществом и успехом. Поздравляю с новым проектом! Глава первая. В этот бодрящий, холодный, погожий осенний вечер Амос Деккер находился в окружении мертвых тел.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 На потускневшем от непогоды металле виднелась медная табличка с надписью «В память о Кейссе и Молле Деккер». Больше на укромном кладбище не было никого, кроме коллеги декера по ФБР Алекс Джеймисон. На 10 с лишним лет моложе Деккера, уже давно разменявшего пятый десяток, она сейчас стояла на почтительном расстоянии, давая ему побыть одному в безмолвном свидании со своей семьей. В свое время Джеймисон подвязалась журналисткой, но теперь была полноправным, чин по чину приведенным к присяге спецагентов ФБР – с Академией Куантика за плечами. По предварительной договоренности её сразу же отправили обратно в опергруппу, где они с Деккером служили вместе с двумя другими бывалыми агентами – Россом богартом и Тоддом Миллиганом. Сидя возле родных могил, Деккер тихо клял свою гипертимизию. спорное это достоинство оказалось буквально вколочено в него страшенным слепящим ударом на поле во время матча НФЛ. Из комы после черепно-мозговой травмы Деккер вышел со способностью досконально помнить всё до мелочей –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 Придя сюда с тем многим, чтобы ему хотелось поведать родным, он теперь неизъяснимо страдал от полной неспособности выговорить, вышептать хоть что-либо. Впрочем, это можно объяснить. Черепно-мозговая травма, непрошенно давшая ему прекрасную память, изменила его личность. Навыки общительности у Деккера с некогда высокого уровня опустились прямо, скажем, ниже среднего. Ему было трудно выражать свои эмоции и не просто общаться с людьми. Вначале перед его мысленным взором возник образ дочери, отчетливый и ясный.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 Так, на всякий случай. декер внимательно глядел старикана. Если не брать во внимание болезненность, в шаркане этого типа угадывалось что-то знакомое. Нечто, на что у полицейского намет он глаз. И дело здесь не в возрасте или немощи. Это была походка человека, привыкшего носить на себе кандалы при перемещении. Так сказать, следование из пункта А в пункт Б. Бывший сиделец, мысленно прикинул декер И был еще кое-что. Иногда в такие моменты проявлялся также цвет, связанный с тем или иным человеком. Ещё одно проявление синестезии, вызывавшее у Деккера непроизвольное сочетание цветов с бессвязанными на первый взгляд вещами, такими как смерть или числа. С этим стариканом почему-то ассоциировался цвет бордо. Что-то новенькое. А вообще бордо это что? «Вы кто будете?» – спросил он, поднимаясь и отряхивая с календра вины и ошметки. «Не признал?» «А впрочем, чему тут удивляться? Для вас арестанты все на одно лицо!» «А от меня тебе спасибо за отсидку!»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 При поддержке Джеймисона и её подстёгивания насчёт спорта и здорового питания он за последние два года сбросил больше 40 кило. Больше худобы вряд ли уже достичь. У старика рост был примерно метр восемьдесят, а вес не набиралось и семидесяти. Шестьдесят пять от силы. В ширину, как распиленная вдоль доска. Кожа вблизи казалась хрупкой, как старый пергамент. Того и гляди разлезется». Звучно вобрав горлом слизь и слюну, старикан повернул голову и светотатственно харкнул на кладбищенскую землю. Прям таки не узнаешь. У тебя ж вроде глаз алмаз, а память как у фотоаппарата. Кто тебе это сказал, насторожился Деккер. Твоя старая напарница. Мэри Ланкастер? Старикан кивнул. Она мне выдала и то, что у тебя можно застать здесь. Что я на это подвигла? Я Мэрил Хокинс произнес старик Антоном, будто объясняющим здесь его присутствие. У Деккера прятвисла щелюсть. Хокинс на это осклабился, хотя улыбка не коснулась его глаз. Выцветшие неподвижные, они едва теплились огоньком жизни. «Ну что, вспомнил теперь?» «Как то очутился на свободе? У тебя же пожизненный безудо!» Между ними властно стала подоспевший Джеймсон. «А это Алекс Джеймсон, твоя новая напарница!» Кивком указал на нее Хокинс. О ней Ланкастер тоже мне рассказывала Он опять перевел взгляд на Декера Отвечая на твой вопрос В тюряге я больше не сижу, потому что у меня рак в последней стадии Самый дрянной Поджелудочный Люди живут от силы пять лет, но мне этого не светит Всякая там химия, облучение и прочее дерьмо Которое мне к тому же не по карману Он дотронулся до своего лица Еще и желтуха Так что, видишь, поздняк метаться. Ну и метастазы, само собой. Громкое словцо означает, что рак жирает меня со всех концов. Теперь вот и мозг тоже. Последний, стало быть, иннинг Я же не жилец, однозначно. Неделя от силы изогнусь к чертям собачьим. И что, это причина для выхода на свободу? Усмехнулась Джеймисон. Хокинс пожал плечами.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 «Меня теперь считают безобидным. За решётку я угодил, когда мне было пятьдесят восемь, а сейчас мне семьдесят. Хотя выгляжу на все сто». «Накачан препаратами для того лишь, чтобы волочить ноги разговаривать. Как уйду отсюда, меня несколько часов будет выворачивать наизнанку, а потом наглотаюсь таблеток, чтобы хоть ненадолго заснуть». Джеймисон рассудила. «Если вы принимаете обезболивающие рецепту значит какая-то помощь вам всё же оказывается».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 Хокинс повернулся и, удаляясь, медленно побрел между могилами, пока тянота не поглотила его целиком. Джеймисон резко повернулся к Деккеру. «Ладно, пускай я ничего об этой истории не знаю, но все равно бред сивой кобылы. Он просто дразнит тебя, бередя чувство вины. Не могу поверить, чтобы этот тип просто так явился сюда и подлез, улучив момент, когда ты пытался... ...увидеться со своей семьей». Деккер опустил взгляд на листок бумаги. По лицу было ясно, что душа ему бередет некое сомнение. Джеймистон наблюдал с безропотным видом. «Ты, наверное, думаешь с ним увидеться?» «Нет, пока не повидает еще кое с кем».